Путь к центральной зоне острова составлял немногим больше 200 километров, но Мвен не спешил. Зачем? Медленно сменялись тягучие, незаполненные полезной деятельностью дни. Вначале, пока он еще не вполне оправился после катастрофы, его усталое тело просило покоя ласковой природы. Если бы не сознание чудовищной утраты, то он попросту наслаждался бы тишиной пустынных, овейных ветрами плоскогорий, мраком и первобытным молчанием жарких тропических ночей. Но дни шли за днями, и африканец, скитавшийся по острову в поисках дела по сердцу, стал остро тосковать по большому миру. Его не радовали более мирные долины с возделанными вручную рощами фруктовых деревьев, не баюкало почти гипнотическое журчание чистых горных рек, на берегах которых он мог теперь просиживать несчетные часы в знойный полдень или в лунную ночь. Несчетные. В самом деле, зачем считать то, что здесь ему совсем не нужно, время? Сколько угодно океан времени. И вместе с тем так ничтожно мало это его отдельное индивидуальное время. Один короткий и сразу же забытый миг. Только теперь Мвен Масс почувствовал всю точность названия острова. Остров забвения. Глухая безымянность древней жизни, эгоистических дел и чувств человека. Делал забытых потомками, потому что они творились только для личных надобностей. Не делали жизнь общества легче и лучше, не украшали ее взлетами творческого искусства. Изумительные подвиги канули в безымянное ничто. Африканец был принят в общину скотоводов в центре острова, и уже два месяца пас стадо огромных гаура-буйволов у подножия громадной горы с нелепо длинным названием на языке народа в древности населявшего остров. Он подолгу варил теперь черную кашу на угольях в закопченном горшке, а месяц назад ему пришлось добывать в лесу съедобные плоды и орехи, соревнуясь с жадными обезьянами, швырявшими в него объедками, Это случилось, когда он отдал свой пищевой рацион старику, прихворнувшему в глухой долине, поступив по правилу и высшему счастью мира кольца, прежде всего доставлять радость другим людям. Тогда он понял, что означают поиски пропитания в пустынных ненаселенных местах. Какая немыслимая затрата времени! Мвен Мас встал с камня и огляделся. Солнце садилось слева за край плоскогорья, позади громоздилась лесистая вершина куполовидной горы. Внизу поблескивала в сумерках быстрая речка, окаймленная зарослями огромных перистых бамбуков. Там, в полудне пешего пути, находится густо заросшие развалины тысячелетней давности, древние столицы острова. Есть и другие. Большие и лучше сохранившиеся тоже заброшенные города – До них Мвена Масу пока не было дела. Стадо разлеглось черными глыбами в потемневшей траве. Ночь наступила быстро. Звезды загорались тысячами в меркнувшем небе. Привычная астроному тьма, знакомые линии созвездий, яркие светочи крупных звезд. Отсюда виден и роковой тукан, но как слабы простые человеческие глаза. Он никогда более не увидит величественных зрелищ космоса, спиралей гигантских галактик, загадочных планет и синих солнц. Все это для него лишь огоньки, безмерно далекие. Не все ли равно, звезды это? Или светильники, прибитые к хрустальной сфере, как считали древние? Для его зрения все равно. Африканец вскочил и принялся сгребать заготовленный хворост. Вот еще предмет, ставший необходимым. Маленькая зажигалка. Может быть, по примеру некоторых здешних жителей, он начнет скоро вдыхать наркотический дым, чтобы сократить тягучее липкое время. Язычки пламени заплясали, разгоняя тьму и гося звезды. Поблизости мирно сопели буйволы. Вен Масс задумчиво смотрел на огонь. Не темным ли домом стала для него светлая планета? нет. Его гордое самоотречение – это просто самоуверенность незнания. Незнание самого себя, недооценка высоты, насыщенной творчеством жизни, которой он жил, непонимание силы любви к чаре. Лучше отдать свою жизнь за час великого дела большого мира, чем жить здесь еще целый век. На острове Забвения находилось около 200 врачебных станций – где врачи-добровольцы из Большого Мира предоставляли жителям всю мощь современной медицинской науки. Молодежь Большого Мира работала также в истребительных отрядах, чтобы остров не стал рассадником древних болезней или вредных животных. Мвен Масс намеренно избегал встречи с этими людьми, чтобы не чувствовать себя отверженцем мира красоты и знания. На рассвете Мвена Масса сменил другой пастух. Африканец освободился на два дня и решил пойти в небольшой городок, чтобы получить плащ. Ночи в горах стали прохладнее. День был знойен и тих, когда Мвен Мас спустился с плоскогорья и вышел на широкую равнину. Сплошное море бледно-лиловых и золотисто-желтых цветов, над которым летали пестрые насекомые. Порывы легкого ветра колыхали верхушки растений, и цветы нежно касались венчиками обнаженных колен. Дойдя до середины громадного поля, Мвен Масс остановился, поддаваясь легкой радостной красоте и насыщенному аромату этого дикого сада. Задумчиво склонившись, он проводил ладонями по колышущимся на ветру лепесткам, ощущая себя в детском сне.